Глава шестая. Когда Али пришла в себя, над ней склонились сразу трое. Гидеон Ли, экономка замка Элфрида Ламберт и горничная Ларин. Все они выглядели скорее озадаченными, нежели взволнованными. — Что со мной произошло? — спросила Алита, чувствуя, что лежит на кровати, а в спину ей упирается та самая папка. Недавнее отвратительное недомогание почти схлынуло. Однако неприятная слабость осталась. Это означало, что вставать на ноги пока не следовало. — Нужно у вас спросить, — сухо отозвалась экономка. Альт Румран не предупреждал, что кто-то из гостей будет нездоров. Хорошо, что Альт догадался позвать меня и не переполошил остальных. — Будьте добры, позовите вашего хозяина, — попросила ее Алита. Перевела взгляд на молодого человека, чьё лицо, казалось, стало еще бледнее, и попыталась улыбнуться. «Благодарю за помощь, но почему вы вообще пришли в мою комнату? Кажется, я вас не приглашала». Решил повторить свое предложение, наведаться в библиотеку. «Вы ведь приехали в замок, чтобы отдыхать и развлекаться. К чему придаваться добровольному затворничеству?» «Сейчас я бы хотела поговорить с Альдом Турбраном наедине, потому прошу вас оставить меня». «Как скажете. Поправляйтесь. Буду рад видеть вас в добром здравии и приятном расположении духа. Но почему вы зовете родного человека так официально? Почему не дядя Сайласом?» «Мы не слишком близкие родственники, очень давно не виделись». Смущенно объяснила Али. «Дядя Сайлас, как же?» У нее язык бы не повернулся назвать так владельца замка Турмбран. Тот, легок на помине, появился почти сразу. Гидеон Ли вышел. Последнюю комнату покинула Ларин, спросив, не принести ли чего-нибудь о Лити. «Немного подогретого вина», — ответил за нее Сайлас Турмбран, и повернулся к лежащей на кровати девушке, окинул холодным взглядом. «Ты плохо выглядишь». «Что это за предмет?» Не утруждая себя долгими предисловиями, спросила Али, кивнув на прикроватный столик, где находилась траурная брошь, выглядящая вполне безобидно. брошка я полагаю». «Только, пожалуйста, не делайте вид, будто вы видите эту вещь впервые. Она оказалась в папке, среди бумаг. Я уколола палец иголкой, и уже через несколько мгновений мне стало плохо». «Скажите, что на ней? Какой яд?» «Яд?» — переспросил собеседник на хвуре брови. «Да что ты, думаешь, я пригласил тебя сюда, чтобы убить?» «Но...» — Алита запнулась. «Тогда как такое могло произойти?» Траурное украшение Последнее утешение для нас, живых. Хочешь сказать, у тебя их нет, и нет никого, по кому ты можешь горевать?» Али молчала, закусив нижнюю губу. «Вся моя семья!» — ответила она наконец. «Значит, ты должна понять, каково пришлось той несчастной девушке. А брошь поможет тебе понять ее еще лучше. О, не бойся! На Игле нет ни смертельного яда, ни опасных бацилл, всего лишь заклятие. Заклятие, которое связало тебя с ней». «Связало!» — повторила Алита, — губы не слушались. Произошедшее казалось дурным сном, полуночным кошмаром, вот только тот от чего-то никак не желал заканчиваться. — Что вы имеете в виду, Аль -Бран? Я никогда не слышала о таком, чтобы... — Не слышала, и хорошо. И Еще есть маги, сохранившие древние знания в секрете от современников. В академиях такую науку тоже не преподают. Заклятие связи нужно для того, чтобы проложить мост между теми, кому не довелось встретиться в подлунном мире. С его помощью можно проникнуть в чужие воспоминания, если все получится. А если не получится? В нашем случае результат должен быть удачным. О чем как раз и свидетельствует твое резкое недомогание. Скоро тебе станет лучше. Уже завтра сможешь вставать на ноги. «Но вы не имели права без моего ведома, вот так! Почему не предупредили заранее о том, что собираетесь сделать, а просто подсунули брошь?» «Хочешь сказать, ты бы согласилась на такое добровольно!» Али смотрела на его невозмутимое лицо, ощущая, как внутри закипает злость. выслушайте меня, Альтрумран! Я знаю, вы пригласили меня сюда!» для того, чтобы я выполняла свою работу. Но молчали о том, кто именно из гостей может быть подозреваемым, а затем и вовсе провели на мне эксперимент, как можно работать в подобных условиях. Вы всех людей считаете своими марионетками, и меня? но но не надо произносить столь длинных и запальчивых речей. В твоем состоянии вредно излишнее напряжение». К тому же заклятие не навечно. Однажды его действие закончится. А подозреваемое, разве не интересно выяснить все самолично, а затем гордиться столь удачно распутанным сложным делом? У меня нет никаких зацепок, я даже имен этих девушек не знаю. Вы могли бы рассказать историю более конкретно, а не превращать ее в сказку? «Не буду, пожалуй, мешать тебе отдыхать», — произнес он. «Обсудим все позже. До завтра», — хлопнула дверь. Алита в изнеможении откинулась на подушки Спустя некоторое время появилась горничная с подносом. «Позвольте мне помочь вам переодеться и устроиться поудобнее», — произнесла она, пристроив свою ношу на столик. Альтрамбран сказал, что сегодня вас никто не побеспокоит, а завтрак я утром тоже принесу сюда. Какая красивая брошка, но траурная. Она ваша? Не трогай!» Выкрикнула от отчего девушка вздрогнула. «Прости, там очень острая игла. Можно случайно пораниться». «Я и не собиралась», — отозвалась Ларин. «Давайте-ка вот так. Куда убрать эту папку? Положи на столик, только осторожно». Не вырони ничего. Позже, когда горничная пожила в доброй ночи, и скорейшего выздоровления вышла, а Лит, облаченная в ночную сорочку и накрытая теплым одеялом, выпила горячее вино с пряностями. Но вкуса почти не ощутила. Она чувствовала себя так, будто как минимум неделю пролежала в постели с тяжелой простудой. Все тело ломило, словно у столетней старухи, а голову точно сжимало стальным обручем. Али размышляла о заклятии, пока не уснула. То, что оно имело срок действия, утешало. Однако альтрамран рассказывал о нем так же уклончиво, как и о том поместье, где жили сводные сестры. И если сам он не маг, то кто же заколдовал брошку? Сон пришел, но душный и вязкий. В нем мелькали обрывочные картины. Чьи-то руки тянулись к другим. Для танца? Девушка кружилась у зеркала в новом платье. Али-то чувствовала себя ею, однако видела в стекле чужое отражение. Густые темные волосы, полуулыбка на губах. Вынырнув из пеленых сновидений, Али невольно ощупала собственное лицо и проверила, не поменяли ли цвет ее рыжие локоны. Выдохнула, убедившись, что все осталось на месте. За ночь она не превратилась в кого-то другого. Но что же все-таки означал сон? Неужели Аль Трумбран как раз это имел в виду, когда говорил о проникновении в чужие воспоминания, напоминание той, кого уже нет на свете? Ларин, как и обещала, принесла завтрак. — Как ваше здоровье? — спросила она после приветствия. Прислушавшись к себе, Алита поняла и тут же ответила, что ей гораздо лучше. Появился аппетит. С вкусными запахами, да и хотелось уже подняться на ноги. Надоело лежать. Хотя бы здесь владелец замка не солгал. «Рада за вас», — мягко произнесла горничная, придвигая ближе тарелку с поджаренным хлебом. «Вы так долго спали. Я пару раз заглядывала, но не стала будить. Уже приехали новые гости». «Много?» — поинтересовалась Али. «Трое». Племянник хозяина, его друг и молодая Альда. Очень красивая. Простодушно поделилась девушка. Вот как! Рассеянно отозвалась Алита, делая большой глоток кофе. Интересно, каков этот племянник? Хотелось бы надеяться, что не весь дядюшку. Помочь вам одеться? Нет, спасибо. Сегодня я и сама справлюсь. Али выбрала зеленое платье. Одно из новых. Уютное и теплое. В нем она чувствовала себя увереннее. Причесавшись перед зеркалом в ванной комнате, решила немного пройтись по замку. На такое хозяин запрета не давал. Впрочем, он говорил, что экскурсию может провести его племянник, но сначала предстояло с ним познакомиться. Коридоры оказались пусты. То ли остальные гости собрались где-то вместе, то ли заранее готовились к праздничному ужину в своих комнатах. Впрочем, Алита не горела желанием с кем-нибудь увидеться, даже со знакомыми. Ей хотелось побыть наедине с собой, еще раз хорошенько подумать о Салосе Трумбране и о создавшейся ситуации. Может быть, отказаться и уехать, а Алькерхилл будет недоволен. Но не уволит же. Пусть отправляет обратно Бродлерт, там хотя бы спокойно. И никто подозрительными старинными заклятиями не разбрасывается. Али толкнула одну из дверей. Кажется, вчера Ларин, проходя мимо, сказала, что там малая гостиная. Можно посидеть и поразмышлять у камина. Однако оказалось, что в комнате уже занято. Стоящего окна люди обернулись к вошедшей. Тара стильно замерла на пороге, комкая повлажневшей ладонью мягкую ткань подола. То, что она видит, правда, или тоже мерещится? Молодая женщина в прекрасно скроенном и наверняка бастослоном дорогом платье цвета спелой вишни украшенном тонкой вышивкой, темноволосая и темноглазая, с точно светящейся изнутри кожей, без сомнения привлекательной. А рядом с незнакомкой стоял Киллиан ристон Они оба смотрели на Алиту, а она, застыв на одном месте, не сводила взгляда с лица человека, которого желала и боялась снова встретить, одновременно. Он выглядел так же, как и в Бронстене. Безукоризненный черный костюм с белоснежной рубашкой, аккуратно причёсанные волосы, глаза, в которых словно плескалось море. В оконном проёме за его спиной падал снег, заметая все подъезды к замку Томбран. Под мягко снежной тяжестью покачивались и клонились к земле в ветке дерева. — Что? Что вы здесь делаете? — нарушила затянувшееся неловкое молчание Али. — Меня пригласил мой друг, Эмрис Томбран произнес он, и о знакомого звучания его бархатного голоса ее горло точно стиснуло спазмом. «Может быть, вы нас друг с другом представите?» капризно поинтересовалась спутница Киллиана. «Алит Адольф!» — быстро ответила Али. Поклонилась и крепко стиснула руки, сложив пальцы в замок. «Альда Флориана Эдевейн», — сказал Ристон, представляя девушку, которая изучающе разглядывала новую знакомую. — А я и не подозревал, что ты знаешь мою дорогую кузину! — вымолвил веселый голос за спиной Алиты, заставив ее вздрогнуть и обернуться. Должно быть, это тот самый Эмбристурмран, о котором ее предупреждал владелец замка. алипа приветствовала его поклоном. Мужчина улыбнулся не без лукавства, и ей подумала, что он очень хорош собой, а еще совсем не похож на своего дядю.